Глава 2. С этого самого вечера Егор занозой засел в моей голове, что меня порой не на шутку злило. Что со мной происходило, сама не понимала. В любовь с первого взгляда я давно не верила, и это нездоровое влечение к новому боссу казалось полнейшей глупостью и блажью. Прошло несколько дней. Я постепенно вливалась в рабочий процесс, всё больше проникаясь уважением к профессионализму Лидии. Отношения с девочками из бухгалтерии складывались тоже неплохо. Хоть и казалось порой, что их улыбки, адресованные мне, неискренни. Но девушки оказались действительно хорошими специалистами, и это не могло не радовать. С остальным коллективом познакомиться ближе пока не довелось, но все коллеги были вежливы и приветливы, и это вполне меня устраивало. С молодым директором Егором после того случая мы столкнулись всего пару раз, но больше не разговаривали. Вежливо здоровались, но и этого оказывалось достаточно, чтобы меня охватило волнением. Как это раздражало словами не передать, но я старалась не придавать значения. Думала, пройдет со временем, когда привыкну к его мощной харизме. В пятницу, когда я уже практически полностью освоилась, ко мне подошла Лидия, сунув под нос увесистую папку с документами. «Мне нужно уехать в банк после обеда, и я потом не вернусь», — сообщила она. Подпиши, пожалуйста, эти бумаги у Егора, когда он приедет. Да, конечно, поспешно ответила я, нелепо краснея. Хорошо ещё Лидия не заметила или не обратила внимания на мои пылающие щёки. Бесило это жутко. Но весь остаток дня я не могла найти себе места, волнуясь перед предстоящей встречей. Попросила Аню, нашего офис-менеджера, сразу сообщить мне, как только приедет Егор. Она заглянула в бухгалтерию уже практически в конце рабочего дня. "Егор у себя", сообщила и тут же скрылась за дверью. У меня даже сердце ёкнуло. Отрогав себя мысленно последними словами за такую дурость, поднялась из-за стола и отправилась к боссу, прихватив нужные документы. Буквально спинным мозгом почувствовала на себе взгляд, обернулась и увидела, что зеленоглазая Саша смотрит на меня едва ли не волком. "Что ж, Её можно было понять. Если даже на меня этот мужчина оказывал такое влияние, то что говорить о молодых девчонках-русалках? Я отвернулась и быстрым шагом покинула помещение. Дойдя до кабинета Егора, остановилась, перевела дух. Мысленно приказала себе успокоиться и перестать трястись, как школьница на первом свидании. В конце концов, он мой босс. Он просто должен подписать документы и всё. Это займёт пару минут. И потом я уйду, чувствуя себя полным идиоткой от того, что полдня провела, изводяя себя волнением перед этим обыденным деловым моментом. Сделав глубокий вдох, я постучала в дверь и сразу же заглянула внутрь. "Здравствуйте, к вам можно?" изобразила вежливую улыбку, пытаясь унять дрожь в коленях. "Да, входи", отозвался он. Его кабинет практически ничем не отличался от кабинета Лидии, и мне это очень понравилось. Никакого тебе директорского кресла размером с царский трон, ни другого ненужного пафоса. Помещение просторное, но не огромное. Мебель хорошая, но не вычурная. Всё просто и со вкусом. Егор сидел за точно таким же столом, как у Лидии, одетый в чёрную классическую рубашку с закатанными до локтя рукавами. И от этой небрежной элегантности у меня в прямом смысле пересохло во рту. Что там у тебя? Устало поинтересовался он. не отрывая взгляда от монитора. «Нужна ваша подпись», заглотнув, сообщила я, приблизилась к столу и протянула ему бумаги. «Что это?» повторил он вопрос. «Это договоры с подрядчиками на строительство нового склада. Лидия сказала, вы в курсе», пояснила я, бессовестно разглядывая его лицо и пытаясь понять, что именно делает шефа таким привлекательным. «Да», задумчиво произнес он, наконец забрав из моих рук документы. и другой рукой выдвинул ящик стола, чтобы достать оттуда печать. Присядь. Я села в кресло напротив и стала терпеливо ждать, пока Егор подпишет бумаги и проставит штампы. Как я и думала, зря волновалась. После той нашей встречи в холле в мой первый рабочий день я неосознанно ожидала от красавчика босса чего-то подобного и сегодня. Но он вёл себя так, будто я снова стала для него невидимкой. Ни каких тебе улыбок, ни взглядов ни дурацких вопросов с его стороны, ни ничего. Мне бы радоваться и, наконец, уже выбросить всю эту дурость из головы, но вместо этого я загрустила. Егор тем временем закончил подписывать бумаги и, сложив их стопочкой, протянул мне. Вздохнув, я поднялась со своего кресла, взялась за договоры, потянула их на себя. И тут мой босс выкинул номер. Вместо того, чтобы позволить мне забрать документы, он только крепче сжал пальцы. Не давая мне завладеть ими, оражал пальцы, выпустив бумаги из рук, и недоумённо уставилась на него. Егор вопросительно вскинул брови и нетерпеливым движением руки снова предложил мне взять документы. Я предприняла ещё одну попытку сделать это, но всё повторилось. Шеф вновь не дал мне забрать бумаги. В полном недоумении я посмотрела на его лицо, на котором теперь играла лукавая улыбка. "Да чего такая хмурая?" Спросил Егор: "Яна, довольны тем, какое впечатление произвела на меня его выходка? Случилось что-то?" "Нет", растерянно ответила я, едва ли не силой отобрав у него бумаги. "Всё в порядке. Как прошла первая рабочая неделя?" Невозмутимо продолжал интересоваться босс, откидываясь на спинку своего кресла. "Тебе здесь нравится?" "Да, спасибо", неловко улыбнулась я, всё ещё пребывая в лёгком замешательстве. Всё просто отлично. Это хорошо, улыбнулся он в ответ. Повисла неловкая пауза. Я продолжала нелепо улыбаться и потихоньку попятилась назад. Я пойду. Иди, ответил он тоже с улыбкой и безотрывно глядя на меня своими голубыми глазами. Покинула кабинет, плотно прикрыла за собой дверь и выдохнула. Мои бедные щёки снова горели огнём, а сердечко так и стучало, так и стучало в груди. Сокрушенно покачала головой. Но всё, Настя, приплыли. Этого ещё только не хватало. Но несмотря на всю плачевность ситуации, на душе было легко и даже весело. Да уж, если и дальше пойдёт такими темпами, в полку местных девиц, витающих в облаках, точно прибавится. Усмехнувшись этой мысли, которую безусловно считала утрированной, ведь на самом деле такого, конечно же, никогда не произойдёт, я отправилась на своё рабочее место. предвкушая выходные. Разве есть на свете человек, который не любит вечер пятницы? Покинув душный офис, я с удовольствием вдохнула вкусный запах летнего вечера и не спеша отправилась на парковку. Погодка была просто класс, и ехать домой не хотелось совершенно. Взгляд зацепился за террасу с милой плетеной мебелью под открытым небом, что находилось через дорогу от офисного здания, в котором я теперь работала. Решив поужинать там, а уже после отправиться домой, Я незамедлительно повернула в ту сторону и зашагала веселее. Заведение оказалось не дешёвым, но очень уютным. Обычно я не позволяла себе ходить в такие места, потому что копила на квартиру. Но поскольку мои сбережения не так давно всё равно немного оскудели, решила сделать ещё одно исключение. Только вот продиктовать свой заказ официанту я не успела. В один миг на улице потемнело, подул неприятный порывистый ветер. и по навесу застучали тяжелые капли дождя. Пришлось переместиться в помещение. Впрочем, внутри здания ресторан оказался еще уютнее. Пока официант предлагал мне свободные столы, один из которых я могла выбрать, в заведение вошел еще один посетитель и замер рядом со мной. Я машинально повернула голову, и в груди тут же запекло. Мой обаятельный босс, Егор Орлов, стоял рядом и смотрел на меня с нескрываемым интересом. Анастасия. Приветливо улыбнулся он. Что здесь делаешь? Поужинать зашла, скромно ответила я. Одна? скинул он брови. Да, одна. Я тоже зашёл поужинать, и тоже один. Составишь компанию? Ой, какой глупый оказывается у меня сердце. Как оно запрыгало в груди от радости. Почему нет? Непринуждённо пожала плечом. А самой лимон захотелось съесть, чтобы не светиться, как начищенный медный пятак на солнце. Мы присели за один из столов в центре зала, сделали заказ, после чего возникла небольшая пауза. Егор углубился в свой смартфон, а я посчитала глупым делать то же самое, только чтобы не сидеть без дела. Но уже через минуту жалела об этом и откровенно скучала. "Ну, рассказывай", убрал он наконец телефон и обратился ко мне, усаживаясь удобнее на стуле. Что рассказывать? с улыбкой уточнила я, и мысленно закатила глаза от того, что мои губы растягиваются сами с собой каждый раз, стоит этому человеку обратить на меня внимание. Попыталась вспомнить, когда последний раз со мной происходило нечто подобное в обществе мужчины, но не удалось. "А расскажи, как такую красивую девушку занесло в нашу скромную компанию?" спросил Егор, приподняв брови. А я, как заворожённая, ловила каждое движение его губ, пока он произносил эту фразу. Смысл дошёл до меня только спустя мгновение, и я не смогла удержаться от сарказма. Судя по составу коллектива, ваша компания просто магнит для красивых девушек. Егор улыбнулся, оценил и всё же, что привлекло именно тебя? Хорошая должность, достойный оклад, пожала я плечом, а желание просто изменить что-то в своей жизни благоразумно умолчал. Вдруг он решит, что я от них так же легко сбегу, когда мне наскучит? Ново сам мой ответ, кажется, не удовлетворил. Почему ушла с предыдущего места? поинтересовался он. Я вздохнула. Оврать не когда не любила, но и говорить правду ему не хотелось. Не было никаких перспектив для роста. В итоге развела я руками. Ну а у нас? удивился Егор. Хочешь подсидеть Лиду? Нет, рассмеялась я. Конечно, нет. У вас моя текущая должность и оклад это уже большой шаг вперёд. Пока мне достаточно. Что ж, амбиции это похвально, улыбнулся он. И к своему стыду, я снова поплыла от его улыбки и похвалы. Официант принёс наш заказ, разложил приборы, пожелал приятного аппетита и удалился. Мы с Егором замолчали ненадолго, приступив к трапезе. Надо сказать, кухня в этом месте оказалась настолько восхитительной, что мне уже не жалко было никаких денег. А помимо работы снова заговорил босс Чем занимаешься? У тебя есть хобби? Не знаю, можно ли это назвать хобби. Пожала я плечом, стараясь выглядеть непринуждённо. Я занимаюсь фитнесом и регулярно пою с подругой в караоке. Мила улыбнулась. Егор медленно кивнул, словно никакого другого ответа от меня и не ожидал. Ну, а ты как проводишь свободное время? Глянув на Босса из-под бровей, поинтересовалась я. Какое у тебя хобби? У меня Егор улыбнулся одними уголками губ, наклонился в мою сторону и заговорщическим тоном сообщил. «Я соблазняю красивых девушек и навсегда похищаю их сердца». Я несколько раз хлопнула глазами, а потом рассмеялась. «Шутник. Значит, от тебя стоит держаться подальше?» «Однозначно стоит. Но получится ли?» Я внимательно разглядывала красивое лицо босса и никак не могла понять. Это он просто так безобидно шутит или флиртует со мной? Должна сказать, даже для такого мужчины, как ты, это звучит слишком самонадеянно. «А такой, как я, это какой?» Тут же с любопытством спросил Егор. На мгновение я смутилась. «И кто меня за язык тянул?» Но слово не воробей. Раз уж сказала А, придется говорить и Б. «Привлекательный?» В который раз за этот вечер кокетливо пожала плечом. Улыбка на его губах стала шире. Ты так считаешь? Это объективное мнение. Мнение, в принципе, не может быть объективным, Анастасия. Что ж, тогда это мнение большинства. Улыбнулась я. И раз уж мы на ты, можешь, пожалуйста, называть меня Настей. Могу, легко согласился он. И мне очень хотелось бы узнать именно твоё мнение на мой счёт, Настя. Я тоже считаю тебя привлекательной, Егор. Наши глаза встретились. И я почти физически ощутила, как наэлектризовался воздух в пространстве между нами. Мои щеки снова горели огнем, но я ни капли не смущалась. Смотрела на мужчину прямо, не собираясь отводить взгляд. Подошел официант и испортил все волшебство. Наполнил наши бокалы, убрал лишнее со стола и удалился. Мы с Егором продолжили разговор, но уже на более безобидные темы. Спустя какое-то время стены ресторана заполнило приятное звучание живой инструментальной музыки. Некоторые пары из-за столиков потянулись на площадку у сцены танцевать. Я и не заметила, как в помещении прибавилось народу. Свободных столов практически не осталось. Но это и неудивительно. Пятница медленную композицию сменила ритмичная, озорная мелодия, невольно поднимая настроение и заставляя кровь быстрее бежать по венам. Я просто обалдел от этого вечера. Я впервые за долгое время чувствовала себя счастливой. Нет, дело было даже не в моём новом боссе. Просто всё вокруг было так хорошо. Как же здорово, что я решила сменить работу. Хочешь танцевать? спросил Егор, заметив, как я неосознанно стала покачивать головой в такт музыке. Нет, рассмеялась я. По крайней мере, точно не здесь. Можем поехать в другое место. предложил он. Где тебе будет комфортнее? Я сузила глаза и посмотрела на него с усмешкой. Спасибо за предложение, но я помню про навсегда похищенные сердца и никуда с тобой не поеду. Вообще-то я имел в виду клуб, мягко рассмеялся он. Слушай, а ты со всеми своими сотрудницами так легко можешь поужинать или поехать в ночной клуб? Нет, покачал головой Егор с абсолютно серьёзным выражением лица. Только с новенькими Я возмущённо округлила глаза, а он снова рассмеялся. Да шучу я, Настя. Просто ты мне понравилась. Вот теперь я смутилась по-настоящему и на секунду опустила ресницы. А когда подняла, Егор внимательно изучал меня взглядом, и на его губах играла лукавая улыбка. Сердечко моё так и забилось в груди. Ох и клопов же было вестись на всё это, на лестные слова, на эту его улыбку очаровательную. на красивые ярко-голубые глаза. Понятно же, что он просто лавелас и даже не пытается это скрыть. Но всё равно проводить с ним время было чертовски приятно.